Глава двадцать Лидия Коро Прогулка могла бы быть волшебной, но обидные слова так скоро не забываются. Мы с Шейнессом делали вид, что ничего не изменилось. Но между нами поломалось слишком многое. Я всячески старалась избегать прикосновений змея. Он хмурился и отводил глаза, когда думал, что я не вижу. Мы немного прогулялись по городу в компании Ингерда и беловолосой утонченной змейки по имени Шина. Рядом с ногиней я казалась неуклюжей и слишком земной. Она же наоборот, светящимся внутренним светом ангелом. Даже белый с серебром хвостик не нарушал этого образа. Сверхмеры довольный Инг гордо вёл её под ручку, изредка бросая в сторону девушки влюбленные взгляды. А Шина, нисколько не стесняясь, Открыто демонстрировала свое обожание моему теперь уже брату. Как и рассказывал Шайднес, Сай оказался очень зелёным и удивительно красивым миром. Пусть мы прошлись только по центру столицы, но и он впечатлял. Красивейшие фонтаны, роскошные сады, причудливые строения и диковины, животных и птицы поражали своим многообразием и совершенством, пробуждая во мне художника». «А что это? А это для чего? Кто этот зверь?» И прочие вопросы сыпались от нас с Ингердом в сторону Шайнеса. И он терпеливо объяснял и подробно рассказывал обо всем, что привлекло наше внимание. К тому моменту, как мы добрались до уютного кафе с летней верандой, увитой белыми цветами, Шай немного оттаял и стал почти таким, каким я его помнила. Наш а что, какой приятный сюрприз!» С наигранной радостью сказал незнакомый, чернохвостый и черноволосый Нак, стремительно приближаясь к нам. За время прогулки на нас постоянно обращали внимание. Ноги откровенно таращились, но подойти решился только этот змей. «Не, что кинул Шай, стараясь поскорее отделаться от своего знакомца. Но тот на грубость не обратил внимания. «Не надеялся уже вас увидеть, Шайнес, наслышан на о ваших приключениях на Бориме». «Но вижу, страдания не прошли даром. Даже Ниса Сера несказанно повезло. Только вот ваша Саша...» «Так странно». «Вы уверены?» «Что юная Ниса все же ваша половина?» Ехидно спросил змеей, заставляя Шая шипеть от злости. «Можете не сомневаться, Шалис. Вы торопились, очевидно». Наш Нак нелюбезно намекнул незнакомому гостю, что пора удалиться. Но тот не повелся на грубость. продолжая пожирать меня жадным взглядом ярких синих глаз с вертикальным зрачком. Вообще, этот змей тоже был хорош собой, идеален, как и все нелюди. Виденный мной, но было в нем что-то настораживающее и отталкивающее. Увидев, что я его разглядывал, мужчина скривил тонкие розовые губы в подобие самоуверенной усмешки, но вышла как-то гаденько. «Вы не представите мне юную Нису, Шенес?» Спросил чернохвостый, не сводя с меня гипнотизирующего взгляда. Прекратите этот балаган, Ну что лишь. Вы прекрасно знаете, как эмоциональный наги в момент обретения, поэтому оставьте шайна с в покое, строго сказала шина, отвлекая внимание Черного нага на себя. Что вы, Ниса, ассера, я законопослушный наг и не посмел бы претендовать на внимание чужой Саши. В том, что юноша ваш шас, я не сомневаюсь. А вот принадлежит ли девушка вашему бывшему жениху или нет, это вопрос. С изрядной толикой Яда в голосе пропел этот аспид. «Жених?» – спросил Инг, меняясь в лице. Парень медленно отстранился от шины и придвинулся ко мне, отвернув бледное от гнева лицо в сторону. «Инг, это не то, что ты думаешь?» Начала оправдываться шина. прикусывая пухлую губу острыми зубками. «Какие страсти!» – восхитился чернохвостый. «Однако мне и прем пора». Отвесив Шине мне поклон, и кивнув Шаю, змею полз, оглянувшись в мою сторону. Обедали мы в напряженном молчании. Шине злился и не скрывал своего настроение. Правда, на кого направлен его гнев, было неясно. Инка растерянно молчал, но видно было, что друг разочарован и переживает. а девушка сходила с ума от волнения. Раскрошив ни в чём повинную булочку, она даже не притронулась к блюдам. Устав наблюдать за последствиями встречи с ехидным Нагом, я отдала должное вкуснейшему супу с морепродуктами и ароматному горячему чаю с воздушными пирожными. Учитывая общее настроение, продолжать прогулку не имело смысла, поэтому мы вернулись назад в поместье Шайнеса. Шина утащила упирающегося Инга, видимо, для выяснения отношений. Мне же бесед с Шайонессом было более чем достаточно. Поэтому, сославшись на головную боль, я ушла в свою комнату. Мне было откровенно скучно. не спасали даже книги, обнаруженные на полке в гостиной. Любовные романы, повествовавшие о возвышенной любви страстного князя и простой нисы, раньше обязательно привлекли бы мое внимание. Но я скучала по Натаниелю. сходя с ума от волнения и страха, что не способствовало прочтению высокопарной лирики. Промаявшись до самого вечера я вышла в поисках хоть какого-нибудь дела. В идеале хотела встретить Ингерда и поговорить с другом наедине, но в поместье никого, кроме вредного велика Дворецкого, не было. Он проводил меня в общую гостиную и накрыл ужин. Из-под наблюдала за слугой. Огромный, мощный наг, сервировал стол с такой тщательностью и усердием, как будто от этого зависела чья-то жизнь, что говорило мне о том, что, как ни странно, он любит эту работу. «Лишар, скажите, а я могу где-нибудь достать рисовальные принадлежности? Хотя бы карандаш и бумагу?» — решила спросить я. «В усадьбе Штанеш есть все, что может понадобиться», — надменно произнес дворецкий. «Прекрасно», — воодушевилась я, — Вяло ковыряя ложкой какую-то кашу. А можно мне выбрать этюдник, полст и краски? Без прямого указания на шаштон я не стану распоряжаться его имуществом. Только если... Загадочно замолчал противный наг, хитро стреляя в меня карими глазами. Если что, не томите ли шар. Едва не подпрыгивала я от нетерпения. Если вы перестанете мучить бедный ужин, и съедите его полностью. Я на свой страх и риск дам вам требуемое. как особой гости хозяина. С улыбкой сказал Нак, вызывая у меня ответную. Впервые за время пребывания на Сай я почувствовала себя не то чтобы уютно, но хотя бы не чужой в этом доме. Забота вредного и неуступчивого слуги оказалась приятной, и я активно заработала ложкой, заставляя строгого Лешара улыбнуться еще шире. После того, как под бдительным взглядом резкого я допила чай, мы спустились вниз в просторное помещение со стеллажами, на которых в идеальном порядке, ведомом только лишару, лежали самые разные предметы. Были там и портьеры, и гобелены, садовый инвентарь, какие-то колбы и порошки, а также странные предметы, ни названия, ни предназначения которых я не могла даже предположить. Наконец, мы подошли к полке с вожделенными инструментами художника. Мои глаза разбегались. А жадные ручонки грузили на смиренно пригнувшегося лешара все, что мне приглянулось или могло когда-либо понадобиться. Пока мы совершали налет на хранилище усадьбы, стемнело окончательно. Изгрузив выбранное мной добро на большой комод в гостиной, Врецкий выразил надежду на мое благоразумие или, если я не улягусь отдыхать, грозил подло отобрать щедро выданное имущество. Время действительно уже было позднее, поэтому... Подготовив холст на завтра, я отправилась в ванную готовиться ко сну. На хорошо знакомом мне диване стопочкой лежали вещи, вызывая где-то в глубине души возмущение. Даже в этом была разница между Натаном и Шаем. Мой Дайн подарил мне все сразу, предоставляя свободу выбора, а Шенес распорядился оставлять только необходимое. Причём кто решал, что мне необходимо, неизвестно. Существующее положение вещей немного злило, Но, с другой стороны, я не собиралась гостить здесь слишком долго, а две недели потерпеть за заскоки шая я в состоянии. Немного поняжившись, в теплой воде я вытерлась пушистым полотенцем, надела предложенную сорочку, отметив, что она не в пример хуже тех, что подарил мой эльф, и отправилась спать. В одинокой постели опять навалилась грусть и сомнения. «Нет, не в том, насколько правильно я выбрал мужчину». А не откажется ли он от меня после всех проблем, со мной связанных? К тому же, в одарённых больше нет такой острой потребности. Ночь прошла относительно спокойно. Помню, что снилось что-то приятное, и настойчивый голос требовал отречься от Натаниэля. Но я игнорировала его и в какой-то момент просто провалилась в спокойный сон без видений. Проснулась я довольно рано и в бодром расположении духа. Умывшись и надев появившийся на заветной сайфе наряд, я направилась к установленному этюднику, но едва взяла в руки кисти и палитру, как мой пыл осадил для шара, опять угрозами заставляя съесть завтрак. Как только с яичницей соком было покончено, Дворецкий удалился с чувством выполненного долга. Смешивая краски, я размышляла, что или кого мне изобразить. Рисовать шинессы я не хотела, чтобы не давать ему лишних надежд. Нато на опасно, это разозлит Шая. Выбор стал между Шиной и Ингом, но внезапно вспомнился удивительной расцветке хвост Нага, лечившего меня. Визуальная память у меня развита, как и у любого художника, поэтому на холсте вскоре появилось красивое хищное лицо, широкий разворот плеч, длинные пальцы, увенчанные острыми ухоженными когтями, и особое внимание я уделила отображению дивного. переливающегося хвоста, прорисовывая каждую чешуйку и сложный природный узор. Нак с картины смотрел на меня с интересом и немного насмешливо. Именно с таким выражением он наблюдал за светящимся шаем. Мускулистое плечо, прикрытое тонким шелком рубашки, опиралось на дверной косяк, а свет из окна оставлял на хвосте загадочные блики. Мне оставалось нанести буквально несколько штрихов. Когда дверь открылась, Пуская ко мне шайонесса, в сопровождении оригинала, изображенного мной мужчины. Лидия, позволь представить. Начал шай и замер, зло прищурив золотые глаза. А второй змей рассматривал свои изображение с явным любопытством и гордостью, что ли. Сарим Раш Шейтан, кузен нашего ревнивого дракона. Рад, что сумел заинтересовать вашу творческую натуру настолько, что вы решили написать мой портрет. Признаюсь, это самое удачное из моих изображений. Вы, без сомнения, талантливы. Рассыпался в комплиментах мужчина. Скорее проявляя вежливость, чем заинтересованность личного во мне, что импонировало. Шайнес по-прежнему молчал, неотрывно изучая портрет своего родственника. Лидия Каро, гостья вашего кузена. Представилась я, по привычке протягивая испачканную в краске руку Нагу. но быстро дернула ее и спрятала за спиной. «Лидия, если вы позволите, я хотел бы просить показать ваш труд моим многочисленным родственникам. Они часто сетуют, что ни у кого не получается отразить нашу семейную особенность. А у вас это вышло филигранно. И это при том, что я вам не позировал». Открыто восхищался мужчина, рассматривая полотно под разными углами. Я только кивнула, смутившись от похвалы. Шайнес, посмотри, если подойти к холсту под разными углами и с разного расстояния, то краски меняют свой цвет, совсем как моя чешуя», – удивился Нак. «Заставляя Шая хмуриться все сильнее». «Гений. Вы просто гений, Лидия». «Довольно. Ты торопился, Сарим. Мы подумаем над твоим приглашением». Мрожаще прошипел Вы «Выпроваживаю мужчину». Только братец оказался неробкого десятка. «Прекрати этот бред, Шай, я никуда не уйду. И от семейного ужина ты не отвертишься. А если не прекратишь вести себя как ревнивый дурак, я лично помогу леди отправиться обратно. Сейчас же возьми себя в руки и извинись перед девушкой», прикрикнул нашайный санак «Я думала, гордый ревнивец кинется в драку или разразится тирадой и выставит родственника». Но Шай, стрельнув недовольным взглядом на брюнета, повернулся ко мне и сказал «Прости меня, Лидия, я повел себя недостойно. Ты удивительно, точно и очень красиво изобразила Сарима. Просто я не знал о том, что ты рисуешь, как и не ожидал, что объектом твоего вдохновения станет мой брат». Покорно извинился Шай, заставляя меня застыть от удивления. «Ничего, я не подумала, что это может тебя обидеть». Просто меня удивила расцветка его хвоста. Я подумала, что будет красиво смотреться на холсте. Растерянно лепетала я, вызвав довольную улыбку на лице кузена. «Ну вот, а то торопишься, мы подумаем», – передразнил брата гость, «продолжая любоваться моей картиной». «Так что вы скажете, Лидия? Вы позволите показать картину моим родным?» «Осмелюсь предложить купить ее у вас». Могу дать за нее приличную сумму. А если вы изобразите также реалистично маму и сестру, то заплачу вдвойне. У них скоро именины. Я сломал голову, что подарить своим драгоценным женщинам. Вообще, это пытка выбирать подарки домам. Открытая манера общения, как и живая непосредственность родственника Шая, подкупала не меньше, чем его корыстная, почти мальчишеская улыбка. Только умный блеск глаз – Удавал, что перед нами далеко не простак, а дальновидный и продуманный мужчина. Мне не нужны деньги, я в вашем мире ненадолго. Рада, что мое творчество доставило вам столько радости. Всегда приятно видеть восторг в глазах ценителей. Я дарю вам картину и с удовольствием нарисую ваших родных, особенно если у них такая же интригующая расцветка. Не могу же я оставить вас один на один с такой страшной напастью, как выбор именного подарка для прекрасных дам. С улыбкой ответила я, прорисовывая последние штрихи. «Спасибо, Лидия», — серьезно сказал Сарим, бросая удивленные взгляды на брата. «Раз вам не нужны деньги, я постараюсь придумать, чем вас отблагодарить. Вы можете нарисовать портреты моим девочкам Тайна, как этот. Хочу сделать им сюрприз и умереть ваши уши от бесконечной болтовни». «Конечно», — покорно согласилась я, — «не люблю». когда отвлекают. Покажите мне тех прелестниц, что станут моими моделями. Они будут единственными женщинами на ужине, кроме вас. Мы с братьями еще не нашли свое счастье». Кокетливо сказал Нак, намеренно дразняшая, но тот больше не реагировал на подначки брата. Пока я отирал руки растворителем, Шенес поколдовал над картиной, чтобы высушить краску, и поспешил выпроводить брата в обнимку с вожделенным им холстом. Почему? Тихо спросил Шай, когда Сарим скрылся за дверью. «Просто скажи, почему ты нарисовала его, а не меня? Тебе не нравится то, что я стриг волосы? Они отрастут довольно быстро. Или я могу обратиться к магу, чтобы он...» «Шай, что ты несешь? Какие волосы?» «Не хочу тебя рисовать. Потому что ты давишь. Само мое появление здесь – это твое единоличное решение. Ты заходишь ко мне без стука». Решаешь, в чем я сплю, что буду есть, во что я оденусь, даже на этот короткий срок. Что я вынужден гостить у тебя, ты полностью решил меня контролировать. Знаешь, когда это я подарила тебе свободу, а ты отнял у меня даже маленькие крупицы ее. У меня нет желания писать тебя, потому что я больше не вижу тебя настоящего. Даже там, в клетке, я видела Нага в отчаянном положении, но живого. А сейчас Только статую Нэша Оштона, который сам все решает за всех. Мне остается надеяться, что ты человек чести, точнее Нак, то есть настоящий мужчина, что держит слово, и вернешь меня назад. А он? Он не решался за тебя? Это называется заботой? Зло выплюнул Шай, снова хлопнув моей дверью. Пока я мыла палитру и убирала баночки и тюбики, Предварительно постучав, в комнату вошли несколько нагов, занося объемные свертки и коробки, а массивный решар с видным удовольствием развесил в пустом гардеробе одежду, пошитую для меня местными портными.